Эпилог. Слова. «Всё это долгое время я искала тебя единственного в этом широком океане, и сколько бы раз мы не перерождались, я уверена... Десять лет назад мир Мелетия, деревня Роуза. Вскоре после полудня пошёл мелкий моросещий дождик, раздались звуки шлёпающих по лужам копыт, и перед обыкновенным жилым домом остановилась роскошная повозка с запряжённой лошадьми». На её кабине был герб королевской семьи Городита. "Изабелла, Изабелла!" раздался по дому голос взволнованной старушки, бабушки Изабеллы по имени Мелия. "Да-да, подожди секундочку. Скоро уже будет готово", мягко ответила Изабелла, которая пекла полуденный пирог на кухне. Бабушка подошла к ней. "Да я не о том. У тебя неприятности? Приехала принцесса Городита. Зачем ты ему вообще понадобилась?" Принцесса Городита? Я забыла, показалось из кухни, и задумчиво наклонила голову. Даже и не знаю. Может быть, она обознался? Да, точно. С чего вдруг принц станет лично приезжать на встречи с простолюдинами? Вроде ничего не обознался. Обернувшись, бабушка увидела, что в дом зашёл молодой юноша в одеяниях королевской семьи, позади которого стояло два солдата. "Я был на недавнем балу инкогнито. Вы не помните меня?" Я забыла, попыталась его вспомнить. «А-а-а! Вы постоянный посетитель ювелирного магазина мистера Джейка! Мистер Джон!» Изабелла была под мастерью оценщицы и пользовалась благословностью столичного ювелира и ценилась им за свои острые глаза. Благодаря этой связи она попала на бал и была представлена этому юноше. На балу я не смог представиться вам надлежащим образом, так что позвольте мне сделать это сейчас. Меня зовут Джон Энгер, и я четвёртый наследник королёвского трона Гайродита. Добро пожаловать в дом Просталидинов, мой принц. Для нас подобная в новинку, так что прошу простить нам нашу невежливость. Мелиана начала медленно сгибать колени, пытаясь на них встать. Изабелла аккуратно ей помогла. Всё хорошо, бабуля, не спеши. Похоже, что у вас проблема с коленями. Не утруждайтесь. И вы тоже, Изабелла, мягко сказал Джон. Изабелла склонила голову. Ам, по какому делу вы сегодня пришли ко мне, мой принц? «Я принёс то, что забыл на балу». И Забелла выглядела задачной. «И что же вы за...» Она потеряла дар речи. Джон вытащил шкатулку для колец и открыл её. Внутри неё находилось алмазное кольцо неизвестного количества карат. Оно было золотым и имело особое украшение, предназначенное только для членов королёвской семьи. «Я забыл кое-что вам сказать. С того самого момента, как мы поговорили той ночью на балу, вы не выходите у меня из головы. Джон спокойно встал предо Забеллой на колене и сказал: Прошу вас, станьте моей женой, Забелла. Я готов дать вам всё, чего вы пожелаете, и клянусь во что бы то ни стало сделать вас счастливой. Глубоко тронутая бабушкой Забелла закрыла глаза и обняла руками. У неё в глазах стояли слёзы. Ах, неужели даже до этого дня теперь я смогу идти на тот свет спокойно. Простите. В доме воцарилась тишина. Неловкое молчание длилось на протяжении нескольких секунд. Казалось, что принц Джон тоже потерял дар речи. Он не был настолько высокомерным, чтобы считать, что ему никто не сможет отказать. Но Джон и представить себе не мог, что кто-нибудь способен тут же и без колебаний отвергнуть предложение о браке от члена королевской семьи. Вот как? Похоже, я поторопился с выводами, решив, что сталь прекрасной девушки нет любимого человека. Нет, у меня его нет. В доме снова повисла неловкая тишина. По выражению лица принца можно было сказать, что он хотел просто убежить отсюда, а стоящие позади него солдаты были озадачены и не знали, что им делать. «Могу я узнать причину», — сказал принц Джон, отказываясь сдаваться. «Я не прошу вас принимать решение прямо сейчас, когда мы только-только встретились с вами. Сперва я хочу, чтобы вы узнали, что я за человек, но, что важнее всего, мои чувства к вам. Если у меня есть какие-то недостатки, я постараюсь исправить их и стать достойным вас мужчиной». Если даже после этого вы не захотите принять моё предложение, то так тому и быть. Поэтому я прошу вас подождать и не принимать решения прямо сейчас. Ну же, Изабелла, слышишь, что говорит принц? Может, хоть немного подумаешь? Пришла Мелия на помощь принцу. Она не хотела, чтобы её чудаковатая внучка приняла опрометчивое решение и потом сожалела об этом. После чего Изабелла беззаботным тоном сказала: "Мой принц, я девушка, которая всегда приносит с собой дождь, куда бы я ни пошла". И во время моего рождения, и во время вступительных экзаменов в школу, что сейчас, когда меня взяли на работу в магазин, всякий раз, когда происходит что-то важное, всегда идёт дождь». Казалось, будто она резко сменила тему разговора. Тем не менее, Джон серьёз и внимательно слушал её, всячески демонстрируя, что ему это интересно. «Если вы способны прекратить звук дожде, то я ещё немного подумаю над вашим предложением». Джон сделал серьёзное выражение лица, Остановить дождь он физически никак не мог. Похоже, что если я продолжу наседать, то лишь продолжу позориться. Похоже, он принял это за отказ. Принц понял, что она не испытывает к нему никакого романтического интереса. Изабелла низко склонила голову, а Джон развернулся и покинул её дом. Лишь увидев через окно, что повазка королевской семьи скрылась из её поля зрения, бабушка Мелия словно от перенапряжения глубоко вздохнула. «Да чего же ты бесстыжая!» «Я была сильно удивлена тому, что принц любился в тебя с первого взгляда, но я и помыслить не могла о том, что ты с такой лёгкостью отвергнешь его предложение руки и сердца». Мелия пошла к креслу не твёрдой походкой. Изабелла помогла ей, взяв её за руку. «Прости, бабуля, но если отправлюсь в королевский дворец, то буду постоянно думать о том, сможешь ли ты тоже жить беззаботно». «Да перестань уже. Я родом из семьи крестьян, которые знают только то, как работать в поле. Я не смогу жить в королевском дворце». Да и мне всё равно уже осталось немного. Я не собираюсь покидать эту деревню. Мели медленно села в кресло. Меня волнует ты, Изабелла. Ты моя красивая и добрая внучка, которой я очень горжусь. У тебя, конечно, есть странные черты, но ты всё равно странным образом привлекаешь других людей. Видимо, из-за боли бабушка начала массировать колено своей рукой. В тебя так много мужчин влюблялось с первого взгляда. Добрые, самые красивые в деревне, богачи, учёные, воины, аристократы, и вот на сей раз даже сам принц. Однако никто из них тебя несколько не заинтересовал. Изабелла слегка улыбнулась. А ведь я столько сил вложила в то, чтобы как-то выдать тебя замуж после того, как умерли твои родители. Я так не смогу умереть со спокойной душой. Но раз так, то, может, мне вообще не выходить замуж? Несмотря на умиротворённое выражение лица, Мелия спокойно покачала головой. Какой же ты проблемный ребёнок. Даже если так, я всё равно не смогу вечно заставлять твоего дедушку ждать. Изабелла очень хотела, чтобы бабушка увидела её в свадебном платье, пока она ещё здорова. Но всё было не то. Ни добрый, ни красивый, ни богач, ни учёный, ни воин, ни аристократ, ни принц. Никто из них не смог тронуть её сердце. Она сама не понимала почему. Не то чтобы любовь не заставляла её сердце трепетать. Она иногда разговаривала с ровесницами о любви. И всё же, кто бы за ней не ухаживал, ей всегда казалось, это не он. Даже предложения руки и сердца, вызывающие зависть у обычных деревенских девушек, почему-то никогда её не привлекали. Она сама по себе была странной. Ей всё время казалось, что она ждёт. Того самого человека, с которым никогда не встречалась. На протяжении очень и очень долгого времени. Она не могла сказать об этом бабушке, потому что это только заставило бы её волноваться. И она никому об этом не рассказывала. Я пойду на работу. Мне нужно принести оценённый предмет. Конечно. Хорошего тебе дня. Вытащив из каменной печи испечённый пирог и оставив его, чтобы Мелия могла в любой момент съесть его, и забыла, вышла из дома. Она работала кем-то вроде простого посыльного, доставляла клиентам товары, получала плату, немного болтала о том о всём и на этом всё. Стоило ей оказаться на улице, как лебедень усилился. Ну и тело Раскрепотив зонтик, она была решительно зашагала вперёд. С течением времени ливень становился только сильнее. Звуки дождя эхом отражались от зонтика и земли, и её наступающие в лужи ноги тоже создавали дождь и соответствующий звук. Словно пытаясь бежать от этого, Изабелла укрылась в старой церкви, что была неподалёку. "Простите меня", сказала она по направлению в дальнюю часть церкви, спрашивая разрешения укрыться здесь от дождя. Однако ответа не последовало. Внутри было пыльно, а само здание повреждено. Возможно, эту церковь уже не использовали, а она пошла к алтарю. Изабелла решила немного подождать здесь, пока дождь не утихнет. У неё был зонтик, и хотя ливень был сильным, но не настолько, чтобы она не смогла добраться до дома. Но была одна проблема. Изабелла ненавидела звук дождя. Ей казалось, будто он напоминает ей о чём-то ужасном, о чём-то крайне ужасном. Когда она была с кем-то Изабелла ещё могла сохранять спокойствие, но как только она оставалась одна, то сама не зная почему, начинала плакать. И сколько бы она не пыталась вспомнить, у неё ничего не получалось. Её охватывала неуёмная грусть, а она не могла дотянуться до того, что было важно для неё, сколько бы она этого ни желала. Вот какие беспочвенные чувства бушевали в глубинах её души. Здесь ещё немного слышно. Вероятно, из-за того, что здание было старым и повреждённым. Звуки дождя громко раздавались внутри неба. Изабелла присела на корточки, положила зонтик на пол и закрыла уши руками. Она терпеливо ждала окончания дождя. Но даже с закрытыми ушами она немного его слышала. Звук дождя, который отскакивал от крыши, бил по лужам и смачивал землю. Терпя его, сидя на корточках, она услышала смешанный с ним звук кошачьего мяуканья. Через окно в церковь запрыгнули синий и красный коты. У красного кота во рту почему-то был зонтик. «Эй, вы! А ну стоять!» Дверь с грохотом распахнулась, и в церковь забежал промокший мужчина. Он был высоким, имел крепкое телосложение, и если бы молчал, то, наверное, выглядел бы неустрашимо. Однако его выражение лица, как у охотника, охотящегося за дичью, было немного комичным. Это был ещё совсем юный Кусто, он отчаянно гонялся за убегающим и мякающим котом, который по всей видимости отнял у него зонтик. И вот он загнал его в угол стены, густ развёл руки в стороны и тот же маяторжимая то пальцы сказал: "Ха, просте уж, но на этом наша с тобой игра в догонялки окончена". Стоило коту броситься на утёк, как густ орезавно бросился на него. "Вряжь не уйдёшь!" Ра! Из-за всех сил вытянув руки, густ наконец схватил свой зонтик, сразу после чего он ударился головой об стену. Из-за того, что не рассчитал силу прыжка. Кх! Присев на корточки, Густо скорчился от боли. Изабелла Жашломлённо наблюдала за происходящим. А-а! Послышались его страдальческие стоны. Постепенно боль отступила, и он пошатываясь поднялся на ноги. Густо медленно обернулся, и его взгляд встретился со взглядом плачущей Изабеллы. А-а! Одновременно произнесли они: